Ищите гиперболы, метафоры и сравнения. Помните известную фразу Гоголя? «Редкая птица долетит до середины Днепра, а на самом деле, как мне говорят, даже маленькая печушка легко слетает туда и обратно, да еще и несколько раз». Но в данном случае это не имеет никакого значения, потому что писатель исключительно словами нарисовал картину «Могучие реки», и мы эту картину увидели. Что такое поэзия? Это музыка из слов. Слова-то все знакомые, но выстроены в определенной последовательности, в определенный ритм, они ласкают сердце и душу. Я вас люблю, хоть и бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. У золотом охваченный я не буду больше молодым. Быть знаменитым некрасиво, Не это подымает ввысь, Не надо заводить архивы Над рукописями трястись. Это же обычные слова, Хорошо знакомые нам слова, Но поставленные вот так вот друг с другом, Отобранные умом, чутьем и талантом поэта, Они становятся музыкой. Вы пробовали писать стихи? Никогда не пробовали, но ну, напрасно. Это вовсе не означает, что я призываю вас менять профессию, сдавать книги и всерьез писать стихи. Просто сам подбор слов, поиск, рифмы заставляют почувствовать сложность и глубину языка. Это как река, в ней приятно искупаться, погрузиться хотя бы на время, отдаться теплой волне. Но если вы вдруг срифмуете что-то вроде «Поздравляем с днем рождения, счастья, радости веселья», то, пожалуйста, не считайте этот свой вирш стихотворением или даже чем-то близким к поэзии. Это ровно наоборот. Это плохое использование русского языка и русских слов. А знаете почему? Потому что вы взяли первые пришедшие на ум штампованные слова и даже не потрудились подобрать точную красивую рифму. Рукописи Пушкина, Блока, Пастернака иногда были исчерканы так, что трудно разобрать хоть одну строчку. А вспомните Маяковского. Поэту приходилось изводить единого слова ради «тысячи тонн словесной руды». Если решили написать стих ко дню рождения близкого человека, тогда уж поищите в своей памяти что-то яркое, связанное с именинником, и расскажите это. Если, конечно, это можно рассказывать именно в данной ситуации, в окружении именно этих людей, тогда ваше выступление получится гораздо точнее, чем плохо написанные трафаретные стихи. Пусть это будет проза, но пусть это будет яркая история. В русском языке около 500 тысяч слов. Это тот набор, которого не может знать ни один человек в мире, естественно. Это и старые слова, и новые слова, и забытые слова. И все же люди, которые говорят красиво, используют около 10 тысяч слов в своей речи, не меньше. В языке Пушкина было 38 тысяч слов. А вот обычное общение даже образованных людей базируется на 3-5 тысячах слов. И самое опасное, что возникает ощущение, будто этого вполне достаточно для того, чтобы вас понимали. Соглашусь, достаточно, но слушать такую речь очень скучно. А если человеку скучно, то он сразу отвлекается и слушать перестает. То есть цель не достигнута. Что же делать? А надо работать в этом направлении, причем всерьез. То есть тратить время и силы. Поищите свои слова, поищите свой стиль говорения. Как ни странно, нам всем надо изучать русский язык. Мы носители русского языка, это так. Ну а что мы с вами несем при этом? Мой друг оператор Михаил Сладков любит во время своих выступлений немного коверкать привычные слова. Получается у него это просто чудесно. он говорит император вместо оператора, «клодить» вместо «класть». Он использует старые формы русских слов «откушать», «давича», «барышня», «хозяюшка» и так далее. Именно эти словечки, вместе с теми знаниями, которые он дает своим ученикам, запоминаются именно всю жизнь. И молодые операторы региональных телекомпаний с гордостью говорят «мы императоры, нас учил Сладков». На наших тренингах я даю несколько заданий по русскому языку, я становлюсь учительницей кстати в моем первом дипломе которая получила после университета так и написано учитель русского языка и литературы я уже работала журналистом но как видите вернулась к своей искомой профессии одно из этих заданий такое надо составить как можно больше слов использовать только те буквы которые есть в каком то длинном слове мы давали несколько вариантов например слово самопрезентация или слово бухгалтерия вы понимаете о чем речь самопрезентация то есть с ам о п Эти буквы работают как отдельные буквы, из них надо делать новые слова, начиная там с четырех букв, скажем. Меня поразили физики из компании «Росатом», потому что один из них менее чем за час составил более двухсот слов и слову самопрезентации. Он действовал по системе, сначала подбирал слова на букву «С», потом на букву «А» и так далее. В его списке были такие слова, которые до него не обнаружил никто, например, страница, операция, потеря. По условиям этой литературной игры можно предлагать слова, состоящие из четырех букв, я уже говорила. потому что если 2-3, то их будет уже слишком много. Вообще игра обычно идет так, если вы будете играть в эту игру да еще с детьми, что очень полезно для них, развивает их словесный запас и вообще очень полезно, развивает интеллект, и заодно можете с ними прекрасно пообщаться. Так вот, обычно, чем длиннее слово, тем больше за это слово дается очков. А в другой аудитории взрыв энтузиазма вызвал слово бухгалтерии. Список победителей включал 109 слов, в том числе такие, как ритуал, ягуар, белуга. Этот победитель тоже был физиком. Интересно, что мои ученики-журналисты показывают результаты в 2-3 раза хуже. И это очень опасно, так как именно журналисты формируют общепринятые стандарты языка. Настоящими лириками бывают настоящие физики, подмечены давно и не мною. А я могу свидетельствовать, те люди, которые легко справляются с подобными заданиями, говорят гораздо лучше остальных. Ведь им есть из выбирать слова, и они могут найти самые подходящие. Потому что к их услугам целый супермаркет слов «А что вы выберете?» Большой супермаркет или маленькую лавочку с залежалыми продуктами. Кстати, обратите внимание на последнюю фразу. Что вы выберете? Большой супермаркет или маленькую лавочку с залежалыми продуктами. Что это было? А это было сравнение. Очень простое, но доходчивое. В этой аудиокниге я постоянно стараюсь приводить сравнения Делаю это вовсе не для того, чтобы что-то продемонстрировать, а для того, чтобы лучше донести свою мысль. Сравнение дает возможность через простой образ ухватить вашу Основную идею, например, на занятии в корпоративном университете ВТБ, мы искали разные варианты подачи студенческих работ руководству банка. Студенты, разбившись на три группы, старались найти нужный образ и хорошее сравнение. Они искали как бы тот шампур, на который можно легко нанизать нужные факты, тезисы, предложения. Одна группа выбрала в качестве такого сравнения скоростной лифт башни Федерации, где расположен центральный офис банка. Этим лифтом довольно сложно управлять, но если все сделать грамотно, он за несколько секунд доставит вас на 50-й этаж. Сравнение получилось ярким, а множество забавных случаев с этим лифтом давало повод улыбнуться, что, как мы знаем, уже очень важно. Вторая группа выбрала другой образ золотой рыбки. Золотая рыбка готова выполнить самые трудные желания, но для этого их надо вовремя найти, правильно кормить и обязательно отпустить на волю. Хороший образ, который дает простор для выступления. а Несколько цитат из знаменитой сказки Пушкина могут добавить ярких деталей. Третья группа тоже пыталась что-то придумать, но вот прошло время, я никак не могу вспомнить, в чем же была их фишка, это означает, что все-таки ее не было. Еще одно задание на занятиях, посвященных русскому языку, это предложение сочинить гимн предприятию, на котором проходит тренинг. Сначала мы подбираем последние слова в каждой фразе, рифмуем их, а уж потом каждый студент пытается создать свой вариант стихотворение. Такая игра тоже очень хорошо известна, она старинная игра, называется «Буримэ». Меня огорчает, с каким трудом люди ищут нужные слова, пытаясь добиться хоть какого-то смысла. С ритмом вовсе проблемы. То длинная фраза, то короткая. Но никакого понятия ни о ямбе, ни о хоре. Я знаю, что во всех лицеях России со времен Пушкина и до революции детей учили складывать стихи, точно так же, как мы учим их пользоваться ножом и вилкой. Задите в интернет, найдите любое статворение Дмитрия Быкова, которым я не устаю восхищаться. Он умеет разговаривать стихами и делает это виртуозно. При этом пишут серьезные книги, как художественные, так и литературоведческие. Советую заглянуть и в книгу Андрея Максимова «Многослов». Там даются толкования слов только с неожиданной стороны. Например, Максимов считает, что о долге люди говорят тогда, когда нет любви. А о гражданской позиции человек громогласно заявляет в тот момент, когда у него отсутствует позиция человеческая. Как часто мы вынуждены слушать пустые и громкие фразы, от которых, как говорится, уши вянут? Слово не может быть нейтральным. Оно работает либо на вас, либо против вас. Ищите свое слово, ищите сравнение, ищите метафоры. И помните, что есть еще прекрасный портал грамота.ру, на котором есть и буримые, и литературные игры, и много диктантов, которые можете сделать и проверить себя. Опять же советую делать это вместе с детьми.